Глава девятая. Героин по-советски. По всем мире каждую секунду рождаются дети. Одних ждут, других нет, на одних возлагаются надежды, другие растут себе как трава. Но мы, дети, родившиеся в России в конце 50-х, как и предыдущие и последующие поколения, попали в особую, насквозь идеологизированную страну, где тотально царила героическая модель личности. Такого в тот момент на Земле было немного и располагалась очагами, среди которых СССР был самым могучим и властным. Очаг героизма, где о подвигах твердили, сколыбели до могилы. В человека вбивали и вливали чёткую программу действий. Притом революцию, гражданскую войну, коллективизацию с индустриализацией и прочие прелести творили те кто был рождён и воспитан при царей и церкви мы же вырастились на долгом эхе этой беспримерной исторической гулянки уже не стихийно, а планомерно потенциальный героизм планировался как отрасль промышленности вся история история СССР история КПСС была рассказом о кучке героических проходимцев которые подготовили восстание а потом принялись переделывать огромную страну по пришедейшему в их головы фантастическому плану. Они и чаю не пили, и за грибами не ходили, разве в ссылке о собирались на съезды, прятали подпольные типографии, писали революционные программы действий, как захватить почту, телеграф и телефон, учили массы сражаться за будущее, а когда оно наступило, бесконечно воевали. Всё борьба и всё в борьбе. Так нас учили. Труд дело доблести и славы, да здравствует героический рабочий класс! На уроках пения мы пели вообще несуетное, скажем, песню Мечтать, надо мечтать, с таким текстом: мчатся ракеты к далёким мирам, к подвигам сердце рвётся. Кто верит крылатым, как песня мечтам, тот цели своей добьётся. Припев: мечтать, надо мечтать, дети орлиного племени, есть воля и силы у нас, чтобы стать героями нашего времени. Два раза. «По-моему, это не песня, а магическое заклинание. Есть воля и сила у нас. Нам по 10-12 лет, а мы уже должны мысленно тренировать себя для будущих подвигов, причем без всякой скидки на полый возраст. Среди иконостаса пионеров-героев четко продуманное равное количество мальчиков и девочек. Молодогвардейцы тоже юноши и девушки в равном представительстве. Женщинам никакой поблажки не полагается». Если ты сама не герой, так ты мать или боевая подруга героя это тоже ценится. Вспоминаю совсем уж экзотическую песню из школьного репертуара о греческой певице Милине Меркури, посвятившей свою жизнь борьбе за счастье родного народа против режима чёрных полковников. На сцену в чужих столицах, на митинги площадей выходит как в бой певица, на подвиг зовёт людей. И чего-то там такое, не помню, припев «Поет Мелина Меркури, зовет Мелина Меркури, Элада бесстрашная дочь». Два раза. Выходит, как в бой. На подвиг зовет. Это были устойчивые штампы, будни, повседневность. Нас заранее предупреждали, что маленькая детская жизнь, которой мы живем, только пролог той большой и тревожной, где идет постоянный бой и требуются непрерывные подвиги. Дескать, вы там не очень-то разнеживаетесь со своими винни-пухами. Впереди не опушка леса, набитого игрушечным зверьем, но арена вечного сражения с врагами. Небо утреннего стяг, жизнь не важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. Весть летит во все концы. «Вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, встанут новые бойцы!» Припев и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. Это уже Пахмутова и Добронравов. Такие и тому подобные песни гремели по радио и ТВ каждый будний день, а в праздники выдавались праздничным щедрым пайком. Героем патриотических песен был уже не живой Сталин, а давно умерший Ленин, то есть героическая тень Ленина Поэтому от них веяло чем-то готическим и макабрическим. Вот точно от нас, детей орлиного племени, требовалось воскресить нечто мёртвое, страстно желающее воплотиться и стать живым. Вторым, но равнозначным ленину героям патриотических песен была родина, могучее существо с массой лесов, озёр и полей, требующее исступлённой любви и клятв уверений в этой любви. Помню, папа хмыкал, цитируя одну песню. «И где бы я ни был, куда бы ни шел я, предродины и вечно в долгу». И он саркастически подчеркивал голосом это. «Вечно в долгу. Дай мне любое дело, чтоб сердце пело. Верь мне, как тебе верю я». Так, подрагивая головой от чувств, задушевно пел певец Магомаев Гуляев Кобзон-Хиль, обращаясь к родине, которую в песнях называли Россией, а не СССР потому что СССР не выпивалась и не имела для себя хороших рифм, а Россия и выпивалась, и рифмы, хоть и хроменькие, да приводила. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву, зову тебя Россию, единственный зову. Эта советская литургия никакого ответного восторга в массах не вызывала, но считалась чем-то обязательным, непременным, так надо. Раздражал только откровенный фальшак. Вроде завойки про коммунистические бригады. В коммунистических бригадах с нами Ленин впереди. А песни, профессионально сделанные, выслушивались спокойно, иногда и с удовольствием. Я так много говорю о песнях, потому что, согласно, песня — душа народа. И та тухлятина, которую поют сейчас, тоже выражает душу народа, замерзевшую и опошлившуюся до вселенского позора. А тогда, в 60-е, Душа народа раздвоилась на официоз и самодеятельность, в тонкой прослойке песен про любовь и дружбу, разрешённых официально, и при этом хороших, без идеологии. Процесс шёл до 90-х годов. Окружённая врагами страна делала вид, что сражалась за всё, за хлеб, за сталь, за ракеты, но добытую с такими боями вещественность распределяла по бойцам довольно равномерно, и героизма особого не было, все нормально работали. Если бы покорителям целены платили побольше, в чём бы был их героизм? Нормальная в сущности идея освоения новых земель действительно до поры являла спокойный планомерный лик. Спрашивается, для чего нас воспитывали в героическом духе, для чего грузили патриотизмом, омывали песнями и фильмами про героев? Потому что получилось что-то не совсем запланированное. Многие воспитанные в героическом духе Реально стали затем борцами, только не «за», а «против». Программа повернулась против программистов. Уныло и упрямо. Советские идеологи 60-х-80-х вызывали к жизни героический дух воинственности. Абсолютно не нужен. При поддержке порядка нужны были не герои, а циники и конформисты. Но в этом кремлевские деды опять-таки не могли признаться. Не могли сказать, ребята, вы как-нибудь там потихоньку работаете, не шумите. Мы тоже как-нибудь парулим. И этот чёртово колымага ещё поскрипит. Нет. Они с патологической основательностью плодили ненужных героев, которые опять прятали под польными типографией и мечтали о насильственном и скором преобразовании родины, у которой так много лесов, полей и рек. Фырканье Бродского в пересказе Давлатова. Советские, антисоветские, какая разница? точнейшим образом характеризует эту парадоксальную ситуацию. Антисоветское выросло из советской программы воспитания борца за будущее. Представьте себе, что вы растёте под заклинание о том, что человек обязан бороться с несправедливостью за счастье людей, изменять жизнь к лучшему, отвечать не только за себя, но за весь мир, никогда не быть равнодушным, готовиться к подвигу и совершать его. Родина ждёт. Эта героическая литургия идёт каждый день. Да вроде бы враг назван в ней, но вы никогда этого далекого врага-буржуина не видели. Вы видите ту жизнь, что перед вами. И именно она — поле для применения вашего героизма. Вы без труда различаете именно в ней несправедливость. Именно ее надо переделывать к лучшему. Поэтому те, кто воспринял героическую программу, действовали логично и последовательно. Такова уж судьба насильственных революционных преобразований. Свершив их дух воинственности не может угамониться и плодоносит до последнего до полного уничтожения своими воспитанниками себя же самого. Кроме того, советская идеология была не слишком удачной, но в чём-то довольно точной пародией на христианство. Бог-отец Карл Маркс с добавкой Фридриха Энгельса, двуликий бог Эдыки Элохим Христос, Сын Божий, Ленин, затем Ленин, сегодня Сталин, затем опять Ленин, но умерший и при этом вечно живой, Богоматерь, Россия, Дух Святой, марксизм-ленинизм, апостолы, большевики, христианская церковь, коммунистическая партия, патриарх Папа Римский, генеральный секретарь коммунистической партии, Царство Небесное, светлое будущее, язычники, не марксисты, народы, народы, вера. Вера таким образом от союза Карла Маркса и России рождался Ленин, создавший с большевиками и оставивший нам коммунистическую партию для переправки народов в светлое будущее. Этот миф требовал определённого отрешения от реальности и напряжения трансцендентных способностей. Для этого напряжение и работала машина пропаганды, нацеленная на массовое производство героина по-советски в довольно вязенькую тушу, уже адаптированного к действительности социального государства, зачем-то впрыскивали убойные дозы галлюциногенов и стимуляторов. Миллионы граждан спокойно покупали торшеры и раскладные диваны в новые квартиры, копали грядки на своих бесплатных шести сотках, строили планы на тринадцатую зарплату, ходили в кино, театр смотреть очень приличные фильмы и спектакли, ненавидели рабочие чёрные субботы и пили хорошую дешевую водку. Где тут было место подвигу, непонятно, но и им твердили, что оно есть. Вот они со временем и нашли свой подвиг, порушили на пик социальное государство и стали жить в социальных джунглях. Героин по-советски действовал не на всех. Большинство обывателей его не воспринимало, сколько ни впрыскивай. А вот молодая интеллигенция и ее дети, те, конечно, были в группе риска. Когда мама в шутку спросила меня: "Читаем мне сказку Катаева Цветик семицветик. А какие бы я выразила желания, если бы они могли исполниться волшебным образом?" То среди первых я назвала: "Первое, чтобы был жив дедушка Ленин. Второе, чтобы наступил мир во всём мире и запретили атомную бомбу. Третье, чтобы не убивали Мартина Лютера Кинга. В 7 лет оболванили ребёнка напрочь. «Ну что мне, Мартин Лютер Кинг! Я о нем только по телевизору и слышала». Но детской своей душонкой отозвалась на пропаганду. Был хороший человек, боролся за счастье своего народа, его убили гады-сволочи, враги негров, рабочих и крестьян. Негры почему-то воспринимались как абсолютные друзья там, в мире капиталистических антиподов. В «Пионеры» нас принимали девяти лет от роду, Причем всех подряд, без исключения и без вопросов о личном волеизъявлении. Но с начала 22 апреля, в день рождения Ленина, самых достойных, а остальных в мае, я надеялась, что меня примут как одну из самых достойных. Нет, не подошла. Рыдала в школьном туалете до истерики. Это же так просто. Построить иерархию, кто лучше, кто хуже. А уж в желающих быть лучшими недостатка не будет. А потом... С бьющимся сердцем, на линейке, линейкой назывался общий сбор школьников, выстроенных строго рядами, как по линейке, давала клятву юных пионеров Советского Союза. Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. Будь готов, звонким хором, всегда готов. Что за хинея, Господи? Будь готов, всегда готов. К чему? Что придут враги, будут пытать, что полетишь в космос, что воскреснет великий Ленин. На самом деле, следовало бы добавить: будь готов к тому, что вся эта петрушка в один прекрасный день ёкнется к праотцу и к праматери. Но к этому никто оказался не готов. Итак, шло время, и героическая программа во мне медленно поворачивалась против её создателей. Я читал много книг из серии Пламенные революционеры, и среди них были довольно у меня имые сочинения о Робеспьерре и Марате. Французская революция, разожигательно проливавшая кровь под сияющими лозунгами свободы, равенства и братства, выглядела подозрительно знакомой. А тут доклад Хрущёва на двадцатом съезде, который я нашла на книжных полках вместе с одним днём Ивана Денисовича. Всё затолкнутое за первый ряд книг, свёрнутое в трубочку. Иван Денисович книга без аналогов. Книга мститель, книга терминатор. Другой такой в истории человечества нет. Советские чудовища, сами вожди, их идеологи, их воспитатели, блудящие словом не заметили как вся обойная сила русского слова утекла от них к другому ими выращенному чудовищу или скорее чудищу драконы выращивают героев своими собственными как кистистыми лапами и я думаю с этой книги Солженицын перешёл под непосредственное покровительство Михаила архистратига господнего полководца оказывалось что наше сегодняшнее благополучие куплено ценой крови невинной крови Что ради него у людей отбирали свободу, заключали в зону. Я потом записала в дневнике такую картинку. Я покупаю булку за 7 копеек, сайку дешёвую и вкусную, разламываю её, оттуда хлещет кровь. Я живу, а у людей отобрали жизни и молчат об этом. Все молчат. Ложь, несправедливость. Надо что-то делать. И в неполные 13 лет Уже обколотая героином по-советски, я совершаю довольно героический поступок. Итак, седьмой класс. Мы проходим Молодую гвардию Фадеева, которая занимает по учебному плану почти всю четверть. Как-то странно была составлена школьная программа, скакавшая от слова о полку Игореве до Молодой гвардии за 2 года, а потом опять возвращавшейся к Некрасову с Островским. Наверное, для того, чтобы вбить героину вотроков и девиц как можно раньше подсадить их, пока они не успели зачерстветь. Я люблю Лермонтова и Достоевского. Я читал «Дадем», «Пасана» и «Экзюпери», и роман Фадеевым мне не нравится абсолютно, кажется напыщенным и фальшивым. Спокойно и обстоятельно я говорю Тамаре Львовне, которая вела наш класс с первой ступени, а теперь стала преподавать нам литературу. Каждого из нас знает на зубок Тамара Львовна. Изучению романа «Молодая гвардия» отдано слишком много времени. А между тем, художественным отношением это слабое произведение. Враги изображены кликаторно, герои не живые. Я читала роман внимательно и хорошо его знаю, а потом и не буду присутствовать на уроках, пока там разбирается молодая гвардия. Это пустая трата времени. Вы можете проверить мои знания Фадеева и литературы вообще на специальном зачёте. Ошарашенная Тамара Львовна пробовала было отговорить меня от дикой затеи, но я стояла как скала. Причём Буквально. Ученики отправлялись на урок литературы, а я монументом от щепенства торчала в коридоре. Сказала «не пойду», значит «не пойду». Так закаляется сталь, или иначе. Меня водили к директору. Приходила тетенька из РАНО. Я понимала, что пробил час испытаний и держалась хладнокровно и слегка насмешливо, как овод. В подзабытом ныне романе Этель Войнич про итальянского революционера выдвигала все те же аргументы про недостаточную художественность книги, нет причин изучать её 3 месяца. Про то, что молодая гвардия не могла быть художественной, потому что ложь идут и папы с ещё не научились обретать совершенную форму. Ну вот не получается пока что, я умолчала. Моей целью было не исключение из школы, а избавление от присутствия на уроках, где изучалась книга, от которой меня тошнило. Наверное, я к тому времени уже что-то излучала тревожно-убедительное. Учителя могли догадаться, что уроки усвоены, и вот же он перед ними, юный пионер Советского Союза, честный, искренний, бескомпромиссный и готовый к борьбе. Пять с плюсом за обучение господа учителя. Что же вы теперь удивляетесь? Чем с мужчины казус настолько выпадал из обыкновения, что школа дрогнула и сдалась? Мне разрешили не быть на уроках по молодой гвардии. И Тамар Львовна действительно учредила для меня особый зачёт, на котором ввела прочесть наизусть 10 любимых стихотворений из русской классики. Славная, как вы понимаете, была женщина.